Глава третья. Очнулся в гробу. Уселся в нем, обложил матом оленя и всю его оленью родню. Потом огляделся и вновь выругался на этот раз при виде лежавшего на столе Фламберга. «Да что с тобой не так, а? Или это не так что-то со мной?» Выбравшись из гроба, я подошел к двери и выглянул на улицу. Затем вернулся к столу и вызвал описание Фламберга. Но основными характеристиками на этот раз не удовлетворился. Отыскал текущую эффективность использования и рекомендуемые значения характеристик, в результате даже зарычал от досады. Для достижения базовых значений меткости и урона требовалось не только научиться ближнему бою, обращению с двуручным оружием и фехтованию двуручными же мечами, но и довести значение силы до 30, телосложение до 25, а ловкости до 20. Без этого задействовались понижающие коэффициенты. допускавшие текущее значение точности на 83%, а урона на 73%. С ножом все обстояло не столь печально. Да только серьезным оружием он становился лишь при развитой ловкости и восприятии. А без этого провести критический удар или добиться кровоточащей раны было попросту нереально. Не особо исправляли ситуацию даже умения разделки тела и анатомии, которые находились у меня пока что в зачаточном состоянии. Оставалось лишь смириться с мыслью, что я слабый и неловкий, но как раз с этим примиряться и не хотелось. При переходе на третий уровень вновь по одному пункту зачислилось в силу и волю и озадаченно поскреб затылок, но в итоге решил, что мертвый колдун успеха не добьется по определению, прюнул на магические способности и оба свободных очка вложил в телосложение. Сразу подрос максимальный уровень здоровья и выносливости. Да еще повысилась скорость их восстановления. А помимо этого показалось даже, будто немного ноют натруженные мышцы. Впрочем, особо мускулистий и причистий не стал в любом случае. Как был суповым набором, так задохликом и остался. Досадно, но ладно. Прорвемся. Привычным движением я устроил на плече фламберг, покинул сторожку и уже знакомой дорогой потопал в лес. Дошел до полянки. Осторожно огляделся, но олень куда-то ушел по своим оленьим делам и не помешал мне отыскать в траве оброненный в прошлый раз нож. А теперь бежать. И я побежал, да. А как иначе? Когда тебя протыкают острые рога, это очень, просто чрезвычайно неприятно. Пусть даже болевые ощущения и далеки от реальных. Бежал я, наверное, с минуту. Затем перешел на легкую трусцу... Но и она вытягивала выносливость как-то слишком уж быстро. А потом лес кончился, и потянулось бескрайнее поле. Поднявшееся над горизонтом солнце начало немилосердно припекать. Пересохла глотка, захотелось пить. Тут-то я и пожалел, что полностью избавил голову от волос. Мелькнул даже вопрос, не отрастут ли они со временем. Но неважно. Сейчас неважно. Остановился перевести дух я минут через пятнадцать. Просто накатило, вдруг головокружение сделалось нехорошо. Рубаха и вовсе промокла от пота чуть ли не насквозь. Но и пошатывать стало заметно. При этом показатель выносливости хоть и обосновался в нижней трети шкалы, но к ее левому краю не приближался даже близко. Что за напасть? Пришлось лезть в расширенную индикацию состояния персонажа. Голод — 13 из 100. Жажда — 67 из 100. Воздух — 9 из 10. Холод — жара — плюс +91 и 100. Не голоден. Хочу пить, но это не смертельно, пока просто в горле пересохло. С дыханием проблем никаких. Перегрелся. Я перегрелся, кто бы мог подумать? Зараза. С моей лысиной тепловой удар на таком солнцепёке схлопотать недолго. Я выругался, стянул с себя рубаху и замотал ей голову. Стало немного легче, так дальше и двинулся. Попутно прикинул, что при первой же возможности следует раздобыть сумку, запас провианта и фляжку с водой. Да и нормальной одежды разжиться не помешает. В моих обносках ночью замерзнуть ничего не стоит. И обувь. Хотя бы завалящие сандалии. А минут через десять уже на самом краю ржаного поля я увидел его. Пугало. Не весь чем набитый мешок водрузили на вкопанный в землю шест и обредили выгоревший до невозможности мундир и широкополую соломенную шляпу. Заодно намаливали зловещую ухмылку и пару черных глаз. Это обстоятельство и заставило замереть на месте, опасаясь подвоха со стороны разработчиков. А ну как, это вовсе не мешок с сеном, а нечто одушевленное. Но солнце припекало. И ходить с импровизированной челмой по понятным причинам не хотелось. Да и плечи начинали понемногу обгорать, я решился. Сошёл с тропинки и сдёрнул с пугала шляпу, а потом и лишённый пуговиц мундир, бывший некогда ярко-красным, но из-за дождей и солнца сделавшийся бурым. Пугало не шевельнулась и я быстро попятился от него. Вернулся на дорогу, надел рубаху, сверху натянул мундир, на голову водрузил шляпу. Вид у меня после этого оказался... Просто закачаешься. Если б не Фламберг на плече, был бы вылитый бродяга. А так, то ли поиздержавшийся наёмник, то ли разбойник с большой дороги, сразу и не поймёшь. Но зато и на некроманта нисколько не похожу. А предупреждение о том, что моих собратьев по ремеслу обитатели этого мира любят исключительно в жареном виде, и я не забыл. Продолжая коситься на пугало, я двинулся прочь. Потом глянул на состояние своего персонажа и с удовлетворением обнаружил, что солнечный удар мне больше не грозит. Правда, чем дальше, тем сильнее донимала жажда, но, по счастью, на опушке соседнего леса попался ручеёк с кристально чистой и очень холодной водой. Там и напился. Фляга. Ничуть не меньше сумки мне нужна была фляга. Вновь с обеих сторон тропы начали выситься раскидистые деревья. Иногда в кустах слышался треск, иногда за их листвой мелькали силуэты животных, но сам я в чащу не углублялся. А здешние обитатели оказались слишком пугливы, чтобы напасть на человека. Потом тропинка влилась в петлявшую междеревья в дорогу с двумя оставленными тележными колесами-колеями, и я успокоился окончательно. Зря, наверное, но обошлось. Повернул наугад налево и вскоре вышел... ближайшей деревушке А вот уже на околице, прежде чем приблизиться к невысокой ограде, но уже после начисления 20 очков опыта за открытие новой локации, всплыло окошко с внешним видом моего персонажа и начал помаргивать блок с репутацией. Я нахмурился. Потом обратил внимание на отношение ко мне местных жителей, точнее на сгенерированная программой описания персонажа. «Странный и опасный чужак». «Чужак — это понятно». Только почему странный и опасный? Так ведь сразу собак пустят, а то и стрелами утыкают. Попробуй докажи, что не душегуб. Но с какой стати? Неужели каким-то образом мою специализацию сходу определить можно? Я нашарил под и костяной амулет, и тяжесть Фламберга заставила перекоситься на одно плечо. Ну, конечно же. Фламберг. Зайдя в кусты, я воткнул меч в землю и отступил на пару шагов. Игровая механика немедленно начислила очередные 20 очков, а описание сменилось на вполне приемлемое. «Безобидный бродяга». Определение «безобидный» меня определенным образом покоробило. Но переживать на этот счет не стал, поскольку новый статус оставлял неплохие шансы вступить с местными обитателями в диалог. А Фламберг никуда не денется. Наверное, есть возможность от него избавиться раз и навсегда — Но сам по себе меч точно не потеряется, и никто его не украдет. Выбравшись из кустов, я двинулся к ограде и порадовался, что на плечо больше не давит эдакая тяжесть. Ну а если меня из-за собственной беспечности сейчас прибьют, так не беда. Прокачаюсь, вернусь и всех тут изведу. Уверен, труда это не составит. В деревеньке-то всего пара десятков дворов до да колокольня. Но сходу на меня никто бросаться не стал. Да бросаться было особо и некому. У открытых ворот сидел на бревнышке один только бородатый дед в шляпе наподобие моей. И пусть под рукой у него лежала увесистая сучковатая палка, опасным противником сторож не казался. Я попытался присмотреться к нему и без толку Не удалось определить ни уровень, ни класс. Система порадовала сообщением о недостаточности восприятия. Пришлось идти знакомиться по старинке. «А ну стой! Ты кто таков будешь?» тревожился дед и подтянул к себе дубинку, стоило только выйти на открытое пространство. Я вплотную к деревенскому сторожу приближаться не стал. Как не стал и представляться, просто сказал. Хожу, работаю Мог бы заикнуться о идее ночлеги, но решил проверить, не обломится ли каких заданий. Не обломилось. Правда, дед мигом успокоился и вновь опустился на бревно. Нищий, что ли? Странник. А дед как нищий поберушка, выдал вздорный старикан. «Лихие люди обобрали», — развел я руками. «И чего не отбился?» «Не обучен». Дед махнул рукой и презрительно сплюнул под ноги. «Не обучен он. Вот я в твои годы. Эх!» Выслушивать нотации нисколько не хотелось, и я спросил. «Есть работа в деревне?» «Есть, как не быть», — подтвердил сторож, глянул в небо и покачал головой. «Как жарит! Как жарить то мочи нет!» «Так я пойду». «Двигай в корчму». разрешил дед. «Корчмарь у нас теперь за старосту». «Теперь?» «А как прежний староста от морового поветрия со своей семьей приставился, так корчмарь все вопросы решает». Я кивнул и двинулся к воротам, но только миновал их и послышался окрик. «Молодой!» «Да. Чужое возьмешь или подерешься с кем? Вздернем! Сам и вздерну, учти!» «Ты здесь еще и палач?» — уточнил я. «На все руки, мастер!» расхохотался дед. Он вполне мог меня чему-нибудь научить, и миг я колебался, но приставать с расспросами все же не стал и двинулся прямиком к корчме. Репутацию мне среди деревенских жителей установили в три пункта, что расшифровывалось системой как «подозрительность и недоверие». С таким отношением не до расспросов. И без того, пока добрался до покосившегося здания корчмы, Было свистан местными мальчишками, а какая-то шавка едва не вцепилась в ногу. Уж не знаю, каким чудом удалось взять себя в руки и не приложить дворнягу заклинанием. Но выдержка оказалась вознаграждена старицей. Мало того, что не раскрылся перед местными и не уничтожил чужого питомца, так еще стоило только шагнуть в полумрак питейного заведения, как мне начислили 40 единиц опыта. Это оказался «Выполнен скрытый квест деревенского привратника». Статус стоявшего за прилавком корчмаря, лысого-пузатого и с торчащими стрелками усов на круглом щекастом лице определить не удалось. Вновь подвело невеликое восприятие. А вот тот оценил меня в один миг и отрезал. «Милостыню не подаю». Я снял соломенную шляпу, вытер солбопот и спросил. «Может, по хозяйству нужно чего сделать? Или в деревне кому помочь? Никто тебе платить не станет». «А я за харчи. Корчмарь задумался, потом указал на заднюю дверь. «Дров нарубишь. Покормлю». Получено новое задание. Рубка дров. Я не стал ни торговаться, ни даже смотреть условия. Отправился на задворки корчмы, на пробу взвесил в руке тяжеленный колун и тяжело вздохнул. Дров было много. Но правильно говорят. Глаза боятся, а руки делают. Справился как-то. Правда, в четыре подхода. Время от времени приходилось садиться в тенёк и ждать, пока восстановится потраченная выносливость. Работа топором сжигала её устрашающе быстро, а за час прирастала только 18 единиц. Под конец шкала жажды достигла красной зоны, да и голод заметно усилился. Но корчмар не поскупился и выставил на стол изрядных размеров миску с похлёбкой, в которой помимо овощей попадались даже куски мяса. Кроме еды, наградой стали 50 очков опыта, И еще на единицу подросла моя репутация у жителей деревни. Теперь ко мне относились просто недоверчиво. Вроде неплохо. Это, если не принимать в расчет, кровавые мозоли на ладонях. Перчатки. Позарез нужны перчатки. После еды восстановление выносливости заметно ускорилось, но я вчитываться в игровой лог и смотреть конкретные цифры не стал, обратив внимание на колченогого мужичка, зашедшего попить пиво. Он с интересом уставился на меня, потом перевёл взгляд на хозяина. Тот кивнул. «Прошлой ночью яблони из-за ветра треснула произнёс тогда незнакомец. «Если срубишь, все яблоки с неё твои». Как видно, с рабочей силой дела в деревне обстояли не самым лучшим образом. И я задумчиво поскрёб подбородок, а потом выставил встречные условия. «И кувшин пива. Сделаешь работу — будет тебе пиво», — легко пошёл на уступки мой новый работодатель. Не иначе я серьёзно продешевил, но даже так получил 10 очков опыта и предложение открыть новое умение — торговля, которое, впрочем, проигнорировал. Не самый полезный навык, как-нибудь переживу. И да, я действительно серьёзно продешевил. Яблоня оказалась, на удивление, раскидистой, а плоды мелкими, зелёными и настолько кислыми, что сводила скулы. Впрочем, жажду они худо-бедно утоляли. Да еще и собрать их мне разрешили в из грубой дерюги мешок. Я чуть не прослезился от радости, когда получил доступ к нормальному инвентарю. Заслуженной наградой я двинулся обратно к корчме. Но одна старушка перехватила по дороге и подрядила натаскать от колодца бочку воды, пообещав в обмен пустить на ночь в сарай. Разумеется, отказаться от задания мне и в голову не пришло. И пусть провозился с ведрами до сумерек, зато взял четвертый уровень, да и, ко всему прочему, из бродяги, сделался новым батраком. Выполнив задание старой корги, я облился холодной водой и уселся на вкопанную рядом с колодцем лавочку, начал изучать вызванные повышением уровня изменения. Автоматическое распределение увеличило телосложение и восприятие, ничего удивительного в этом не было. Весь день мне только и приходилось, что вкалывать, да пытаться оценить статус собеседников. Сам я повысил волю и после некоторых колебаний силу. Джон Доу. Колдун-некромант. Уровень 4. Текущий прогресс 20 из 200. Сила плюс 3. Ловкость – база. Телосложение – плюс 3. Интеллект – база. Восприятие – плюс 1. Воля – плюс 5. Жизнь – 65 из 65 Регенерация 7% в час. Выносливость. 29 из 69. Регенерация 32% в час. Энергия. 75 из 75. Регенерация 13% в час. Переносимый вес. 10 килограмм. Очки навыков. 2. Еще на этом уровне появилась возможность выбрать одно из двух оставшихся неизученными базовых заклинаний магии смерти. Могильный прах меня вновь не прельстил, выбрал... костяной обломок. Костяной обломок, базовая, урон от 3 до 6, пробитие 10, предельная дистанция 30 шагов, расход энергии 5. Тип урона физический. Итак, мой магический арсенал увеличился ровно вдвое. И пусть это заклинание и проигрывало могильным червям в плане наносимого урона, зато оно отличалось куда большей дальнобойностью и повышенной пробивной способностью. Я поднялся с лавки, потянулся, желая размять натруженные мышцы, и с чувством выполненного долга отправился в корчму. Меня ждал кувшин пива.